Глава девятая. Кэссиди. Жан отвел меня к добротному дому, который стоял почти в центре сектора. По всему виду было понятно, что жили там далеко не последние люди. Выбеленные стены, резная крыша, переплетенный забор, фонарь, освещающий выложенную каменную дорожку. Вот если бы рядом не маячил бездомный, который портил всю атмосферу. Мы подошли чуть ближе. Жан отпустил мою руку, а я узнала в бездомном Саймона. На моей памяти он впервые выглядел так плохо. Небритый, одежда мятая, на голове полный кошмар. Он нервно мерил шагами забор, ожидая чего-то или кого-то. От понимания голова сама вжалась в туловище. Мы встретились с глазами, Неловко махнула ему рукой. Старик закатил глаза, открыл рот, закрыл, вздохнул и быстро подошел к нам. «Тебя ждут», — бросил он Жану. Парень пробурчал что-то нечленораздельное и поплелся внутрь. Саймон осмотрел меня с ног до головы. «Как ты узнал, что я буду здесь?» — прервала неловкое молчание. «Можно подумать, у тебя много возможностей куда-то уйти». Он устало потер переносицу. «Хотел наказать тебя, но, судя по твоему виду, ты уже и так хорошо с этим справилась. Голодная?» Сейчас осознала, что проглотила суп, но в желудке было по-прежнему пусто. Лишь бы еда в той компании не отразилась потом ни с вареньем. «Да», — просто ответила на его вопрос. «За мной!» — бросил он и пошел дальше по проулку. Бар в конце улицы не внушал доверия. Запах, исходящий из него, тоже, но других вариантов не наблюдалось. Мы вошли внутрь, посетителей почти не было. Косые столики и приглушенный свет не наводили на приятные мысли. «Бери, что хочешь!» — бросил Саймон, садясь за один из столиков. «Хочешь меня подкупить?» встал на дыбы, вспоминая, на какой ноте мы разошлись в последний раз. Я вовсе не это имел в виду, когда решил удочерить тебя. «Если хочешь, оставайся в приюте. Для тебя не должно быть какой-то разницы в том, у кого находятся твои документы», спокойно отозвался старик. Кинула на Саймона недоверчивый взгляд, в ответ он пожал плечами. Осмотрев прилавок, Увидела, что там находилось не так уж много продуктов. Да и сами бары были далеко не во всех низших секторах. Они там были практически вымирающим видом, что с нашей системой неудивительно. «Пюре выглядит неплохо», — нехотя буркнула я. Саймон кивнул и принес две порции. Мы уныло ковыряли заменитель картофеля ложками. На вкус, как и суп, он был пластиковым. «Может, это от ложки?» Запихала в себя пару комков, в желудке появилась успокаивающая полнота. «Зачем тебе это?» — спросила в итоге я. Еще какое-то время он уныло пережевывал то, что здесь называли едой. «Если бы моя дочь была жива, то была бы примерно твоего возраста», — тихо ответил Саймон. «Не стану заменять ее». Сложила руки на груди, отодвинув тарелку в сторону. — Ты не сможешь, вы слишком разные. — Просто считай это актом милосердия. Не люблю я говорить о прошлом. Старик кинул пару монет на стол и встал. До станции мы шли молча. На улице попадались только редкие прохожие. Посмотрев на спину старика, поймала себя на мысли, что все не так уж плохо. Он беспокоился обо мне и искал, даже привлек Жана на помощь. Это многого стоило. Вот уж не знаю, что Саймон сказал билетерши, но даже в такое время мы легко получили билеты еще и со скидкой. — Надо уметь заговаривать зубы, — хитро улыбнулся мне старик. Опять эта ужасная колымага. Как оказалось, Саймон переносит дорогу еще хуже, чем я он выскакивал на улицу почти на каждой станции успел даже заметно позеленеть больше никогда не поеду на этой адской штуковине держась за столб конечной станции проскрипел он нам осталось только до дома дойти закатила глаза оставь меня саймон сполз на пол потянув его за рукав быстро поняла что все бесполезно. Он был слишком тяжелым для меня. Неожиданно кто-то налетел на меня со спины, заставив взвизгнуть. Обернувшись, увидела ворох волос Вии, за плечом у нее маячили Раф и Ханна. — Привет! — неловко буркнула я, и ее объятия стали крепче. — Это все, что ты хочешь нам сказать? — в голосе Вии застыли слезы. — Простите, что ушла без спросу. Обняла ее в ответ. «Как всегда, от тебя одни неприятности», — серьезно произнес Раф, но в его голосе скользило едва уловимое облегчение. «Ты не поранилась? Все хорошо. Голодная, устала, только и успевала читать сообщения Ханны. «Все отлично», — пропищала я. «Вив, мне уж дышать нечем». «Так бы и придушила». — в сердцах сказала она, но отступила на шаг. Ханна тут же схватила меня за руку. Неожиданно на глаза набежали слезы, смахнула их и немного сжала ладонь Ханны, улыбнувшись ей. — Я дома! — выдохнула приятные слова. — Почти, надо еще дойти! — улыбнулся Араф. Только не знаю, что с ним делать! — кивнула в сторону Саймона, который так и сидел у столба. Раф подошел к нему и рывком поставил на ноги, так что Саймон пошатнулся от неожиданности. Он перекинул его руку себе через плечо и кивнул Ханне. — Будешь показывать дорогу. Вы вдвоем домой. — отдал Раф указание и поплелся за Ханной. — Вот не стыдно тебе заставлять дефектного ребенка себя тащить, оборзевший взрослый? — Я не просил, — послышался голос Саймона. — Так это и не за бесплатно. Ты тяжелый, как дом. Остальные бурчания поглотили расстояние и шум ночной станции. Хоть время и шло к рассвету, но движения продолжались. Мы шли молча. В приюте горел свет. Когда до двери оставалось шагов десять, она настишь открылась. Никто не спал. Зирк попытался добежать до меня, но потерял равновесие. Кое-как успела схватить его до падения. Он вцепился в меня маленькими ручонками и заревел. «Все хорошо, я вернулась!» — успокаивающе погладила его по голове. «Ты-то чего ноешь?» — услышала голос Чака у двери. «Момент трогательный», — слезливо сообщила Шерри: «Не плачьте!» А то я тоже буду возвести Лука, находясь на грани. Взяла лицо Зирка в руки и прислонилась к его лбу своим. Улыбнувшись, получила улыбку в ответ. Потрепала его по голове. Шерия шмыгнула. Проходя мимо, потрепала по голове Луку и обняла Шерию. Хотела обнять еще и Чака, но он дернулся, как ошпаренный. — С чего мы теперь на нежность перешли? ошалела, спросил он. «Как вы мне надоели! Я спать!» Мы дружно рассмеялись. «Перед тем, как пойдешь в комнату, забеги к Дану», сказала мне на ухо Вея и вошла в дом. «Теперь все спать! Живо!» Лука зевнул, взял Зирка за руку, и они ушли. Шерея, понимающе подмигнула мне и направилась следом за ними. Знакомая обстановка действовала успокаивающе. Лестница подо мной скрипнула, совсем не раздражая. Даже мигающий изредка свет воспринимался милым и домашним. Осторожно постучала в комнату Дана, приглашение получила мгновенно. — С тобой все в порядке? Не поранилась? Устала? Сразу завалил он меня вопросами. — Все отлично! — Сотые разы сегодня повторила я и улыбнулась. — Больше никогда так не делай. Мы чуть с ума все не сошли. Ты даже представить себе не можешь, какая была истерика у Вии. Неожиданно серьезно сказал Дан. — Прости, знаю, что эгоистка. Опустила глаза в пол. — Теперь ты сможешь двигаться дальше? Немного смягчился он. Это был хороший урок. Задумчиво кивнула. — Здесь спокойнее и лучше, чем где бы то ни было. Мне правда жаль, что заставила вас переживать. — Кэсси, мы семья, и никогда тебя не бросим в одиночестве. Только не убегай больше. Взгляд у Дана был пронзительный, смотрящий прямо в душу. — Спасибо. Искренне улыбнулась и зевнула. — Иди спать. Он широко улыбнулся. Спокойной ночи, — сказала я и пошла к выходу. Тебе того же, — услышала в ответ. До кровати добралась в растрепанных чувствах. Слишком много эмоций за небольшой промежуток времени. Стены ветхого приюта больше не давили, ветер звучал ласковее и мелодичнее. Уж лучше быть одной из них, чем одной из тех равнодушных взрослых. Сама не заметила, как провалилась в глубокий сон без сновидений.